В общежитие Шао отправился с нами. А еще мы заранее вызвали Тиану. Нужны были обладающие политическим весом свидетели. Верис и Грасин присоединились к нам в условленном месте в парке. Деканы хотели присутствовать, поскольку дело касалось студентов обоих факультетов. Но тролль знает что. Три принца, принцесса, два декана, вместо того, чтобы заниматься своими делами, вынуждены тратить время... Назорвавшуюся купеческую дочку. Залетели, как и в прошлый раз, через окно. Было около шести вечера. Пунктуальная алсея с подругами в это время обычно занимали полкухни, устраивая показательный торжественный ужин для избранного круга. Ага, вот я сейчас и зайду, пожелаю им приятного аппетита. Мирика, в комнате которой сейчас было, ну, очень тесно, Растерянно всплескивала руками и пыталась предложить нам всем Тайру. Интересно, а где она возьмет столько чашек? Мужчины, чтобы не мешаться, расселись по кроватям. Я встала с Мирикой рядом, внимательно ее разглядывая. И через минуту посреди комнаты стояла уже две Мирики. «Ну и ну!» — покачал головой Грасин. «Я не вижу сквозь ваш морок, леди лао. Я довольно улыбнулась и тут же получила ментальный тычок от Ти. Следи за мимикой. Мирика так зубы не скалит. Поднимайтесь по одному. Согнав с лица улыбку, попросила я. Мне так удобнее ставить невидимость. Мирика хотела идти с нами. Я не возражала, только попросила Тиану присмотреть за ней лично. Ему в вопросе обеспечения безопасности девиц я доверяла больше всего. Эх, А теперь нужно спровоцировать Алсею на оскорбление, а еще лучше на открытое нападение. Зайду на кухню, посмотрю, что можно сделать. Сидевшие на кухне, вокруг общего стола полдюжины девиц уставились на меня, как на привидение. «Привет, девушки!» Жизнерадостно поздоровалась я, сделав небольшую паузу перед вторым словом. Намазывая клубничное варенье на булку, Алсея сдернула темноволосую голову, будто ее оса укусила и уставилась на меня. «Шваль подзаборная! Ты что себе позволяешь? Такие, как ты, вообще должны молчать в тряпочку, пока к ним не обратятся, а потом не забывать кланяться!» «Пошла вон отсюда, тварь!» — влезла ее белокурая подруга. «Здесь люди едят!» Не порть аппетит своим поганым видом! Душевно-то как и вежливо я почувствовала, что обиделась. Вид у меня в бывшем, любимом платье Ланы был получше, чем у этих облезлых куриц на их носисте. Захотелось взорвать банку с вареньем прямо на столе и посмотреть, на что они станут похожи после этого. Видок будет забавный. Жаль, нельзя. Я должна вести себя корректно. Сейчас важно оказаться именно пострадавшей стороной. Минутку, спокойно отозвалась я. Возьму прищепки, мне на крыше надо платье развесить. Вот так. Сразу две приманки. Предмет жгучей зависти всей компании, новые туалеты Мирики и то, что на крыше общежития, где обычно проветривали или развешивали сушить вещи те, у кого не было денег на прачечную. Обычно не было ни души. Выходило, что добыча сама идет в руки. Забрав прищепки, вышла в коридор. Вслед неслись ругань и змеиное шипение. В том, как будут развиваться события дальше, я не сомневалась. Ждать наверху пришлось меньше пяти минут. Я уже со своим лицом, прикрыв платком волосы, стояла у парапета, когда сзади послышался топот и кто-то сильно толкнул меня в спину, выкрикнув. «Лети, тварь, если умеешь!» Перевалившись через ограждение, я полетела вниз. «Вот так-то!» Донесся хор голосов мне вслед, и ехидная «Бедная девушка!» не выдержала учебных нагрузок и свалилась с крыши. «Ну, достаточно!» Заложила вираж в воздухе и вознеслась назад, к месту, откуда упала, и зависла в воздухе напротив парапета. «А ты кто такая?» — уперла руки в боки Алсея. «Нет, ну совсем без тормозов. Попыталась меня убить, а теперь еще устраивает допрос». До остальных пятерых уже дошло, что дело поворачивается совсем не так, как они планировали. Девицы переглянулись, сбившись тесной кучкой, и пытались спрятаться за спиной своей предводительницы. «Ну вот, можно снимать невидимость со свидетелей». «Хотелось закончить это все и поскорее. Противно как-то», — повела рукой. Первым выступил вперед декан магии, чьи студентки только что попытались убить человека и пока ничуть в этом не раскаялись. «Я декан Белой башни, лорд Алвитер Терграсен, Свидетельствую, что на моих глазах было совершено покушение с целью убийства на члена королевского дома Миренделя высокородную леди Сильвернариэль Эртнеалло. Приказы об отчислении всех виновных будут готовы к понедельнику. Сейчас даю согласие на то, чтобы эти бывшие студенты магии были заключены под стражу до конца расследования и совершения правосудия. Девицы обернулись на голос, ронявший чеканные слова, и в ужасе раскрыли рты, вытаращившись на появившуюся рядом группу мужчин. Я, кронпринц Шаранта, Шаран Ал Элорд, заявляю, что был свидетелем этого покушения и оно ничем не было спровоцировано. Я, принц Мериндиэля, Тиануинарель Эрт Лоален, свидетельствую о случившемся и подтверждаю все, что сказал лорд Шаран Ал Элорд. Я, декан Красной башни, лорд Верис Терранкар. Подтверждаю слова принцев и готов дать показания в суде о нападении этих людей на члена королевского дома Миринделя. Стоявшая за спинами мужчин Мирика сунула кулак в руку. На лице появился ужас, в огромных черных глазах плескалась боль. «Одно дело знать, что за тебя вступятся, а другое смотреть, как начинает раскручиваться маховик неумолимого правосудия». Что такое нападение на члена королевского дома и чем оно грозит, знали даже портовые грузчики и копающиеся в огородах синильные бабульки. Из открывшегося портала шагнула пара темноволосых молчаливых помощников Вериса, причитающих девиц и кричащую, что ее подставили Алсею, спутали и затянули вовнутрь. Портал закрылся. «Как?» — поинтересовалась я. — Ношу с собой моя — улыбнулся наш декан. — Когда их зову, они прыгают прямо ко мне. На небольших расстояниях это абсолютно безопасно. — Отлично. Надо запомнить, потом в лора не пригодится. А что будет с этой компанией? Недельку посидят в комфортных одиночных камерах, подумают о жизни. Темно, скучно, жестковато, но еды вдоволь и никаких крыс. Всех родителей известят. А дальше надо смотреть индивидуально. Если б можно было лишить эту компанию магии, я бы так и поступил. Им в руки власть давать, ну никак, сама понимаешь. Можно. Вспомнила я то, что говорила мне когда-то мать всех драконов, но подозреваю, это необратимо. салсеи это все ясно, а вот ее подруги могут быть небезнадежны. Посмотрим. Пожал плечами Верис. Мирика, услышав, что казнить из-за нее никого не будут, облегченно вздохнула. «Рано радуешься. Сейчас останемся одни, я тебе такой втык устрою, чтобы больше не молчала, а вовремя звала на помощь». Диканы попрощались и улетели по делам, а мы через окно вернулись в келью к Мирике, прихватив хозяйку с собой. Высоты она не боялась, но летать пока не умела. «Показать ей, что ли, как это делать? Пусть тренируется. Сил уже должно хватить». Я попросила дать нам посекретничать и, взяв девушку за руку, посадила на кровать. Сверху накинула полок тишины. Шао укоризненно посмотрел на меня и разочарованно вздохнул. «Мирика, ты снова не позвала нас». «Нет, ничего не говори», — подняла руку я, останавливая открывающую рот девушку. Ты видела, на что они способны. Может, в драконьем щите ты б и не убилась, но калекой, которого и эльфы на ноги не поставят, стать могла. Но есть еще один аспект. Своим молчанием ты можешь подвести нас и в один прекрасный момент принцессу Остер. Мирика уставилась на меня. Я понимаю, ты привыкла быть одна, бороться сама за себя, никого не обременять своими проблемами и преодолевать трудности без жалоб, стиснув зубы. Поверь, такое знакомо не только тебе. Но согласившись пойти на службу принцессе, ты стала членом команды и должна себя вести соответственно. Знаешь присказку про отдельную былинку и веник? Что переломить первую легко, а второй и о колено не сломать. Это первое. А второе то, что твое умалчивание может подвергнуть опасности всех остальных. Вот тебе пример. Почти год назад, вот тут, в Галарене, на другую девушку поставили магическую метку. Незнакомый человек сначала прицепился к ней на улице, а потом, извиняясь, невинно поцеловал руку. А на самом деле навесил на нее маяк. И если бы не ее друзья, неизвестно, как бы все повернулось. Я замолчала. Пусть подумает. А потом закончила жестко. Мирика, если ты не хочешь или не можешь доверять нам, скажи об этом сейчас. На тебя никто не обидится, но для работы у принцессы ты не подойдешь. Слишком опасно для нее иметь среди приближенных вот такого молчуна. Глаза Мирики округлились и налились слезами. Я не хотела никого обременять своими заботами. Ребенок, который не говорит родителям, что заболел, Или что перед домом крутится чужой дядя, поступает правильно?» — ответила я вопросом. «Я не...» «В магии и интригах ты да», — улыбнулась я. «Я и сама еще да, только в отличие от тебя это признала и не стесняюсь беспокоить тех, кто старше, сильнее и опытнее меня». «Так каков будет твой ответ?» «Обещаю, я не стану больше молчать, буду рассказывать обо всем странном». Непонятном или неприятном, что увидела. Клянусь. Ну вот, кажется, договорились. Я привлекла девушку к себе и обняла. Все хорошо. Главное, помни, что ты больше не одна. Напоследок я показала Мирике, как устроено заклинание левитации. Пусть тренируется. Пора и учиться летать. Дракон все же будущий, а не курица какая. Распрощавшись с Шаараном, Мы галопом помчались домой. Еще немного и опоздаем к ужину в Лоране. А хотя бы на половине трапез я старалась. Как нехорош Эмит, но полностью он меня заменить не мог. Кстати, белобрысы и братцы уже выцеганили у Ордена обещание, что когда маскарад закончится, им разрешат поехать в Галорен и поступить в академию. Ага, вот тогда-то она и вздрогнет. Барден еще будет вспоминать нас, как светлый сон. Твердо решив выспаться перед субботой, я удалилась в спальню сразу после трапезы. Ардену еще предстояло поработать с бумагами, а вот Шон и Ти уже освободились. Чем я бессовестно и воспользовалась, загнав обоих в кровать. Пустила их в свою голову, рассказав про астрономию и сорванную практическую магию. Америки Шон уже знал от Ти. — Будешь разбираться с Фергусом, свисни мне, — подмигнул мак. А Тиану ничего не говорил. Он просто обнял меня и прижал к себе. Так тесно, что я уже не понимала, тот стук сердца, который я слышу, это мой или его. — А есть разница? — улыбнулись сапфировые глаза. — Никакой, — поцеловала я его, уплывая в сон.